Действие пятое. Кузнец. «Эй, чего остановился? Трогай, фонарщик! Не пролезешь. Горы взгромоздились дорогой. Можно по такой дороге идти ли, швея? За три года обломков сколько наколотили!» — разглядывают обломки. «Смотрите, ковчега кусок, красноармеец, не гуса-абиссинского остатки, сапожник кусочек рая, батрак черепок ада». Фонарщик, что делать? Не то что идти, сесть некуда. Кузнец, что делать? Что делать? Расчистить надо, батрак. Значит, нечего раздумывать тут. Организуйся и берись за труд. Красноармеец, важно. Организация организации рознь. Сначала нужно наметить правильный путь. По-моему, взять организацию и перетряхнуть. Рудокоп досадливо. Тоже... «Выкинул коленце. Вздор, перетряхивание. Нужны назначенцы!» «Прачка задорна. Назначенство. Вот тебе раз. Необходимый буферас!» Нечистые сгрудились, галдя друг на друга. «Эскимос. А по-моему, это все не по марксистской догме и форме. Я стою на совершенно иной платформе. Желаю спасти трудовую Русь я» разорвать нищеты и голода узы. Батрак безнадежно пошла дискуссия. Кузнец, разнимая наступающих, товарищи, бросьте, здесь вам не профсоюзы, машинист. Буфера попала не в глаз, а в бровь. Прачка-то с буферами, а паровоз без колес, а не то, что без буферов. Кузнец. Тонем в разговорах, не виден брод, через газетный ворох, за работу, вперед! Чего растекаться словесной рекой, наляжем лопатой, взмахнем киркой, хор разгребает обломки. А ну, раз взмахнул, еще взмахнул к чему счет, раз взмахнул, взмахну еще, соглашатель показываясь из облачка с надписью «Берлин». «О, товарищи, бросьте работать, сами понимаете, не стану советовать зря я. Мне все видно из моего заграничного рая. Бросьте работать, милые люди, из этого ровно ничего не будет. Согласитесь со мной, кузнец». Рожу высунул, смотри, чтоб молотом нечаянно не свиснул в лоб соглашатель. Оп, моментально запахнул облако. Шахтер остановился с поднятой киркой. «Товарищи, прислушайтесь, какой-то вой! Обломками кто-то придавлен, живой! Беги на вой, рой!» По окончании его слов роет с удестренной силой, и из облаков показываются паровоз и пароход. Паровоз, Эй, внемлите паровозному стону, Не вздохнуть, пар не развесть, Черный хлеб с дону, Дайте, дайте есть, машинист, нет, Не умереть тебе, нет, друг, спокоен будь, Мы вырвем уголь из земных недр, Выведем на новый путь, проход. О, о о дайте испить мне реки-стоки, Дыры в каждом боку, Введите меня в доки, дайте нефти с боку. У, у у у Шахтер, эй, товарищи, за мной! Чего руки сложили? За углем, под свод земной, за нефтью, Не уйти, нефтеносной жиле, Хор, взвей кирку пушок, Ударником встань, брав, Занеси сильнее бушок, В землю вонзай бурав, Разруха. Назад! Чего молотищами ухают? Назад! Кто спорит со мной С разрухою? Здесь царствую я, Царица разруха, я жру паровоз, Сжираю машину, как дуну, Сдуну фабрику пухом, Как дуну, сдуну завод, Как пушину. Я лишь взгляну, И чугунка не ходит, Грызну, и путь железный сглодан, И корчится в голоде город, И в холоде деревня от холода мрет, И от голода назад. Я труд ненавижу, бодрый, назад. Я с вами расправлюсь по-свойски, Ко мне мое войско, шкурники, лодри, Ко мне, спекулянтов, верное войско. Разруху окружает войско. «Хор назад! Чего молотищами ухают? Назад! Кто спорит с нею, с разрухою? Разруха! Склонитесь! Я ваша царица разруха! Стяну вам голодом глотки туго!» «Кузнец! Довольно! Царицу молотом ухнуть! Вооружайтесь! Шахтер!» наступает на разруху. Боритесь за уголь на мешочников, и этих наездились верхом на вагоне, довольно всех в работу вгоним, кузнец. Ловите шкурников, долой лодыри, все за работу, работать до одури. Нечистые двинулись, и войско отступает, шахтер подрывается под разруху. Нам под разрухой гнуть ли шеи, товарищи, подрывайте шахт траншей, батрак, окопы, борозды, нагладь луга, батрак и шахтер, наше оружие, хлеб и уголь, кузнец, разруху добивают, конец речи. Ведется на разбитой разрухе. «Ура! Побежали! Разруха сдается! Еще! Удар последний остается! Сдалась! Довольно! Слазь! Свободен вход! Дверь в будущее!» Указывает на спуск в шахту. «Вот, иди! Забивай! За забоем забой! Пой! И это будет последний и решительный бой!» Идут в шахту, голоса замирают в отдалении. Шахтер приводит вагонетку с углем. Первый подмосковный, паровоз, спасибо, рад. чинит, становимся, власть на домкрат. Машинист катит бочку нефти. Вот из Баку, бери дары. Проход готово, нет в Баку дыры. «Шахтер, еще вагонетку, вот тебе от Донбасса дары, паровоз, спасибо, сейчас разведу пары, машинист, еще бочка, вот тебе еще цистерну выкатили, пароход, спасибо, сейчас заходят двигатели, машинист, еще бочка, вот тебе еще подарок от Ухты, шахтер, еще вагонетка, вот тебе еще Урал». «Пароход и паровоз оживаем! Ура!» «Паровоз! Бегут колеса! Пароход ожил! Сейчас пойду по плесам!» «Из дыр шахт выбегают нечистые, бросаются друг на друга!» «Машинист! А я к тебе, шахтер! А я к тебе, кузнец! А я к вам, прачка! А я к вам, красноармеец!» «Необычайно, швя, Невероятный эскимос! Фантастическая вещь, шахтер!» «Там, за последней вышкой, шахтер и машинист, там что-то есть, шахтер, забиваю это, я последний забой, машинист, я это, последнюю бочку качу перед собой, шахтер, и слышу, далеко-далеко, машинист, и вижу, далеко-далеко, откуда едва достигает око». Шахтер пение слышу, колес грохотание, фабрик дыхание мерное. Машинист, солнце вижу, заря ранняя, город, наверное. Красноармеец, мы, кажется, победили. мы кажется, у края, двери, в лона правдошнего рая. Паровоз, паровоз готов, пароход, пароход готов. Машинист, забирайтесь, им... В будущее помчим, Красноармеец лезет на паровоз, За ним другие. Ровен путь, гладок и чист, Первым будь, вперед машинист, На волны, на рельсы, Добытый трудом, Он близок грядущего радостный дом, Пространство жрите, В машину дыша, Лишь на машине В грядущий шаг, Взмах за взмахом, За шагом шаг, Хор повторяет вперед, Во всем машины дыша занавес.